Глава 9. Удивление. Вбежав в город, немного даже опешил от удивительной картины, что открылось передо мной. И удивляться, нужно сказать, тут было чему. Выглядело поселение, на мой взгляд, очень странно, и по структуре своей напоминало стадион, амфитеатр или даже колизей, где вместо уходящих вниз рядов находились различные уровни, на которых располагались дома, магазины и росли деревья и я стоял на вершине удивительного места обитания эльфов. Однако сейчас рассматривать мне всю эту лепоту было некогда. Я устремился к сидевшему у фонтана музыканту, который, глядя на лютню, наигрывал незатейливую, но столь приятную сердцу мелодию. Когда я оказался рядом, музицирующий эльф, разодетый как скоморох, отвлекся от музыкального инструмента и с интересом, посмотрев на меня, улыбнулся и произнес. «Приветствую тебя, путник!» «Ты пришел, чтобы послушать песнь нашего мира? Ты пришел, чтобы услышать правду о прожитых поколениях? Чтобы узнать истину появления нашей великой эльфийской расы в этом прекрасном мире эллиры, Так слушай же!» И, не дожидаясь моей реакции, запел. «Росла святая Игдрасиль, Под солнцем ясным воссияла, вздымая к небу долгий шпиль, На землю слез кристалл роняла. Под звуки струны песнь воды листвою падших утешала, и в хрустале лучей звезды эльфийский род из слез призвала. Песня, нужно сказать, неплохая, и в любой другой момент я бы ее с удовольствием послушал, однако сейчас мне было совершенно не до этого. Поэтому, как только музыкант перешел то ли на восьмой, то ли на девятый куплет, я уже не сдержался и, положив руку на гриф музыкального инструмента, прекратил самодеятельность. «Агрессия? В городе?» Изумленно посмотрел на меня тот. «Да знаешь ли ты, что за это с тобой сделают наши бравые стражники?» «Нет-нет, никакой агрессии!» Тут же открестился я, подняв руки вверх. «Я просто хотел поинтересоваться у вас, где находится портал, который сможет перенести меня домой?» «Портал? Домой?» Казалось, еще больше удивился он. «Ну да», — кивнул в ответ и стал пояснять. «Дело в том, что я попал в этот мир случайно, провалившись в какую-то аномалию». Послушай, новичок! прервал меня музыкант. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я не портальщик. Да, но в прошлый раз из портала звучала подобная музыка, пояснил я, вспоминая ту чудесную мелодию, и добавил. Правда, без слов. Бывает и без слов. Согласился со мной собеседник, кивнув, провел пальцем по струнам и спросил «Но при чем тут какие-то порталы? Я неуверенно пожал плечами. Вот и я говорю, что ни при чем. Зажал аккорд: Послушай меня, новичок, я вижу, ты встал на путь магии. На десятом ранге тебе предстоит сделать свой первый, один из трех, выбор. И от того, что ты выберешь, будет зависеть, как повернется твоя судьба и кем ты станешь в конце своего пути. Так вот, провел он по струнам вновь: Если ты захочешь быть бардом, вселять надежду дружественным существам, помогать им лечить друг друга и себя и стать важным членом общества, То, как наберешься сил, приходи ко мне, и я попробую тебя обучить. Однако не забывай, на третьем, пятом и восьмом рангах ты должен обучаться у своего учителя-новичков. То, что я могу тебе дать, — лишь продолжение первородных навыков, полученных при рождении, и их может открыть тебе только мастер, что живет у древа жизни. А сейчас я помогу тебе в другом. Ты получишь бесценные знания о нашем мире, Я поведаю тебе его историю от сотворения и до наших времен». Барт открыл был рот и собрался вновь запеть, но я его прервал. «А, это все очень интересно, любезный. Простите, забыл, как вас зовут, но я все же хотел бы узнать про порталы. Жители Лиры называют меня Барт Сангелиил. Очень приятно. Я Элай». «Так вот, Новик Элай, я тебе уже говорил, что в этом вопросе не смогу тебе ничем помочь. Но не расстраивайся». «Если ты дашь мне пару-тройку монет, я смогу дать тебе два бесплатных совета. По монете за каждый». Вполне логично произнес он, улыбнувшись. Я не стал жадничать и залез к себе в карман, откуда через секунду достал две круглых медяшки и положил одну из них, настоящее у него под ногами блюдечко. «Спасибо тебе, добрый путник», — поблагодарил он меня. Убрал медную монетку себе за пазуху, а затем показал рукой на противоположный конец города. «Видишь, шпиль? Это первохрам нашей расы, а вот рядом с ним находится магистрат. Там сидит один алчный и жадный эльф. Это и будет бургомистр, главный в нашем городке. Обратись к нему, и если он соизволит и найдет на тебя время, то сможет ответить на некоторые твои вопросы, касающиеся его компетенции». «Спасибо огромное!» — поблагодарил я и собрался было идти, но вспомнил. «Вы сказали, что дадите два совета». «Так какой же второй?» «Второй еще проще, чем первый. Однако вполне может так статься, что он окажется намного полезнее первого». Хмыкнул Барт и, видя мой выжидающий взгляд, показал настоящий неподалеку стенд. «Это карта нашего города Эльвистар, первородного города истинных солнечных эльфов и его ближайших окрестностей. Пойди, почитай, ознакомься и перерисуй ее себе». «Я-то тут живу, и тут мне знаком каждый самый потаённый уголок. А вот тебе, как новичку, такая карта будет крайне необходима, и с ней ты не будешь бесцельно плутать». «А скажите, это игра? Мир — это игра?» — решил я спросить в лоб. «Вся наша жизнь — игра», — устало произнёс музыкант. «И вся наша жизнь — лишь мгновение?» «Нет, я не то имел в виду». А сам подумал, еще один философ взялся на мою голову и уточнил. «Я хотел спросить, это же все ненастоящее, иллюзорное?» «Хм...» — задумался тот, почесав себе за ухом. «Очень глубокая философия у тебя, новичок. Ты знаешь, я даже об этом никогда не задумывался. Возможно, ты и прав, и все сущее действительно нереально и является обманом». «Да подождите вы!» — прервал я размышления Барда. «Скажите, вы себя ощущаете частью программного кода?» «Нет, котом я себя не ощущаю», — отверг тот, поняв неправильно мою мысль. «Я ощущаю себя бедным уличным музыкантом, а вот насчет того, что все вокруг фантом, об этом нужно крепко подумать». И действительно, он на пару секунд задумался и неожиданно вскрикнул. «О, счастье! О, радость! Муза вновь посетила меня!» «У меня появилось вдохновение и желание творить! Пожалуй, я напишу на эту глубокую мысль сонет!» И не успел я сказать и слова, как Барт снова запел, подыгрывая себе. «Наш мир нереален! Наш мир лишь фантом! И ты, Жозефина, обходишь мой дом!» Он улыбнулся и спросил. «Ну, как тебе? Вроде ничего. А кто такая Жозефина?» «О, это моя первая и единственная любовь. Увы!» Мое чувство оказалось абсолютно невзаимным. Я не смог вызвать откликовое сердце, сколько бы песен и стихов ей не посвящал. С грустью произнес музыкант и неожиданно бодро спросил. «Хочешь послушать, что уже написано? Это бесплатно». «А, чуть позже. Может, я сначала еще вам пару вопросов задам?» Оборвал его идею я. «Вряд ли я смогу на них ответить», — поморщился тот, проведя по струнам. Снял с головы шляпу, положил рядом с блюдцем и, состроив страдаческое лицо, произнес «Ведь в моей шляпе, что лежит на каменной кладке, совсем нет меди, на которую я смогу купить себе горячую похлебку». Намек был более чем непрозрачный, и я, вынув медяшку, закинул ее на этот раз не в блюдечко, а в головной убор. Барт, увидев, что денежка небольшого номинала — одна медная монета, вновь поморщился, но все же не стал капризничать, а вновь, натянув на лицо постную физиономию, произнес «Спрашивай». «Хорошо, с чего бы начать?» Тут же забеспокоился я, забыв придумать важные вопросы, ведь денег на подаяние у меня было немного. Решил начать с главного. «А что это вообще за мир?» «Наш мир называется Элира." «Красивое название», — согласился я, припоминая, что, по-моему, с таким названием в реальном мире тоже есть город. «Ты прав, путник. Это лучший мир для жизни и познания духовности мироздания», — произнес музыкант и провел рукой по полютнее. «А территория, где ты сейчас находишься, благословлена светлыми богами и является изначальной территорией нашей расы. Именно тут начали возрождаться наши великие предки. А есть другие территории». «И да, и нет», — скупо ответил тот, вновь провел по струнам и на этот раз запел. «Из множества миров один лишь есть таков, что знаю лучше всех, подходит он для счастья. Родишься в Лоу, территориях ты, и будешь тут расти и бой вести, а на двадцатом ранге получишь разрешение на переход в другие измерения. Затем окрепнешь и пойдешь ты в Лайт, в котором проживешь все тридцать девять рангов Тож». А далее ты в мидл-земли попадешь, там тяжело, бросает тело в дрожь. Но ничего, держись, быть может, доживешь, и на шестидесятом ранге в мир хай ты перейдешь. Вот там ты от души действительно хлебнешь. Под звуки боя, криков и сирен ты выстоишь, и персонаж твой достигнет супер-хай-контента». И в нем ты будешь жить во веки вечные, как и другие, все бессмертные, беспечные. А супер-контент, это какой уровень? Поморщился я от стилистики текста, который был явно недоработан или переведен неправильно с других языков. 80 и выше, ответил Санглиил, улыбнувшись. Офигеть, только и прошептал я. А что значит другой мир? Это другая планета? Нет, конечно, планета наша. Просто это уже бескупольная территория, свободный мир. До Суперхая все территории закрыты куполами, которые впускают к себе лишь тех бессмертных, что проходят по уровню. То есть высокоуровневый игрок не может попасть на более низкие территории? Может, но только для того, чтобы отчитаться о выполненном задании перед нанимателями. Причем выйти за территорию города бессмертный большого ранга не может. «Почему?» — задал я вопрос и сам на него ответил. Это сделано для того, чтобы высокоуровневые игроки не уничтожали низкоуровневых, мешая им развиваться. Угадал? Музыкант глазами показал на шляпу. Я вздохнул и кинул туда еще одну монету. Отвечая на твой вопрос, можно с уверенностью опять заявить, ты прав и не прав. На этот раз, убирая монету к себе в поясной мешочек, произнес тот. И все. Удивился я явному мошенничеству, ибо информации он почти не выдал, а деньги взял. Но я поспешил с выводами. Музыкант поправил пояс, поудобнее присел, провел рукой по лютне и продолжил. «На восьмидесятом уровне ты получаешь право выйти в мир. Ты вступишь в большой мир, и больше для тебя не будет преград. Теперь ты становишься свободным жителем мира, не скованного защитными куполами. С тех пор, как ты поднимаешься на высшую ступень, для тебя есть только один запрет». Не можешь более посещать изначальные локации более одного раза в месяц, если ты не лидер клана первого ранга и выше. Главам клана можно посещать любые низкоуровневые территории раз в неделю, но тоже только внутри города. Это нужно для того, чтобы они могли создать представительство своих кланов, альянсов и союзов. А купола — это такие почти невидимые барьеры. На всякий случай уточнил я, вспомнив про подобный барьер, не отпускавший меня от дерева. «Да, и раз ты здесь», — продолжил музыкант, — «то сумел его пройти. Это стало возможным, когда ты обрел плоть и выполнил задание богов». И запел. «Наш мир был счастлив и свободен, но изменился он однажды. Пришли бессмертные и стали подчинять его кроваво и отважно». Не обращая ни на что внимания, они спешили покорить его страданием, и, не жалея никого, ни старика, ни юноши, они почти разрушили его. Но тут пришли на помощь маги, его друзив на башне стяги, волшебники, испив всю ману из хранилища до дна, установили разделяющие мир наш купола. Для территории Лоу один был купол, для Лайт и Мидл два других. Хай-территории и Супер-хай их тоже разделили, чтоб все живущие в равных условиях были, и ранги их равны. Запоминай, произнес музыкант, прекратив петь и стал рассказывать детали. Лоу-территории от 1 до 19 ранга, лайт-территории от 20 до 39 ранга, мидл территории от 40 до 59 ранга, хай-территории от 60 до 79 ранга. Супер Хай от 80-го ранга и до. Значит, 80 уровень это последний получается, уточнил я. Вновь пришлось отдать монету. Нет, путник. 80-й это лишь начало высокорангового контента. Уровни ты будешь получать и впредь, но новых умений посредством обучения у наставников больше не будет. Далее воин должен совершенствоваться сам и за счет улучшения экипировки. ох «Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох- Вздохнул я, понимая, что, оказывается, не все тут так просто, а порталы. Перешел я к важной теме. Где находятся высокоуровневые порталы? В твоем вопросе, путник, есть и ответ. Все они находятся в высокоуровневых землях. В них у каждой расы есть своя столица. И какой город у нас? Столица светлых солнечных эльфов, славный город Эльфград. А ты находишься в изначальном городке, который называется Эльфистар. Это я уже понял. Спасибо. А не скажете, как туда попасть? Я имею в виду эльфийскую столицу. Уважаемый господин Лай, я уже очень много времени там не бывал. Я не знаю, какие дороги сейчас туда ведут и насколько они безопасны. Ведь наш мир так сильно изменился с тех пор и не перестает меняться даже сейчас. Когда-то давно туда вел путь через Северные Ворота. Там нужно было все время идти по дороге вперед и никуда не сворачивать. «И так до тех пор, пока не появится река. На ней будет мост. Перейдя его, ты оказываешься на землях, где обитают монстры десятого ранга и выше. Это очень опасные места, и чтобы их преодолеть, нужно быть очень подготовленным. А потом куда идти? Потом... вроде бы все так же по дороге до перекрестка Фортуны. А потом... я уже и не упомню». С тех пор много воды утекло. Многое изменилось. До меня доходили слухи, что в той стране, рядом с мостом, стали появляться дикие звери, которые нападают стаями. Но точно я сказать не могу. Тебе стоит обратиться в магистрат к бургомистру. Возможно, он и его подчиненные больше осведомлены о ситуации, что творится у речки. «Ясно. Опять мне говорят про местную мэрию», хмыкнул я. «Может быть, у тебя есть еще какие-нибудь вопросы?» Барт посмотрел на свою шляпу. И хотя вопросов у меня был миллион, средств на них у меня уже не осталось. Так что пришлось отложить любопытство на потом. От души поблагодарил музыканта за общий экскурс в местной реалии и пошел к стенду. Как бы ни хотелось мне побыстрее броситься в администрацию, все же решил, что пять лишних минут роли никакой не сыграют. А вот посмотреть на карту местности, где я оказался, было бы совершенно неплохо. План поселения оказался несколько странный, и для людей, проживающих в моем мире, наверняка показался бы очень необычным. Постройка городка была выполнена в виде амфитеатра, где имелось 5 ярусов, и каждый из них находился на 5-6 метров ниже другого, уменьшаясь к центру. Грубо говоря, это действительно были трибуны, как на стадионе. Ширина каждого яруса составляла около 50 метров. Нумерация ярусов шла снизу вверх. На самом нижнем, первом ярусе, на поляне росло большое дерево, немного уменьшенная копия того, в корнях которого я появился в этом мире, и вокруг него стояли лавочки. Второй ярус отдали под парк, детские площадки. Также тут находились различные учебные заведения, административные здания и храм. На третьем находились жилые дома и таверны. На четвертом располагались ремесленные мастерские и рабочие постройки, в числе которых имелась, например, кузня — Согласно плану, пятый ярус, на котором сейчас находился я, был торговым. Тут располагались различные торговые лавки и рынок. Я сравнил то, что вижу на плане, и то, что вижу в реальности. И сразу заметил, что реальность от плана довольно сильно отличается. И главным образом тем, что тут и там виднелись какие-то явно жилые строения, не отмеченные на карте. Карта находится в разработке. Опять программисты обновления недоустановили. Предположил я и, сосредоточившись, попытался отразить в памяти, что где находится. Постоял, позапоминал, а потом, вспомнив, что у меня есть телефон, решил многострадальный разум не перенапрягать. Оглянулся по сторонам и, никого не заметив, достал мобильник из рюкзака, сделал фотку. Посмотрел на получившийся результат и качеством остался недоволен. Снимок получился очень темным. Сфотографировал еще раз, добавив яркость. Все равно, фото было плохого качества, да и экран тоже от чего то очень тусклый. Неужели смартфон сломался? Или аккумулятор садится? Ладно, посмотрю, что с ним чуть позже. Расстроился я, убрал телефон обратно в рюкзак и направился к зданию администрации, дабы там всеми правдами и неправдами попасть на прием к неведомому бургомистру.